Глава девяносто восьмая Дождь стих и превратился в морось. Доктор Хайнц подняла сетку на входе в палатку, чтобы впустить свет. Втроём, я, она и Джаспер, мы сидим на складных стульях у стола. Выбора у нас нет. Что ещё делать? Не сражаться же с ним. Очень долго все молчат, потом Джаспер вздыхает и произносит. Давно мы с тобой не виделись, Альва. Можно и так сказать. Я притворяюсь крутым, но внутри меня бушует шторм почти такой же сильный, как тот, что недавно закончился на море. Джаспер сидит передо мной за деревянным столом в палатке на маленьком открытом всем ветрам острове. Он складывает руки, как при молитве, и медленно произносит: Долгий путь я прошёл, дабы обрести то, что принадлежит мне по праву. Тебе? Он кивает. Так и есть. Твой отец украл их у меня. Это неожиданное продолжение. Он выиграл их в сражении, с трудом, говорю я. Джаспер пожимает плечами. Одно и то же. Он и его банда Напали на меня и моих людей. Я выжил, но самый большой приз достался ему. Я называю это воровством. Вот разве так рассказывала мне мама. Ты и твои люди атаковали беззащитную деревню. Мой доблестный отец сражался с вами и победил. Раз ты выжил, значит, он проявил к тебе милосердие. Ты должен быть благодарен. Доктор Хайнц прерывает нас. Потерьте. Когда это было? Мы оба поворачиваемся к ней, кажется, мы оба забыли, что она тоже здесь. Примерно 11 сотен лет назад, спокойно отвечает Джаспер, и она Ахед. На самом деле, немного больше, продолжает Джаспер. Я много лет подозревал, что жемчужина жизни здесь, на острове Кокет. Но я не знал, где именно. Поверь мне, я искал. Я возвращался сюда снова и снова. Обычно между этими визитами проходило несколько десятилетий. Я потерял след тебя и твоей матери и боялся, что это навсегда. Может быть, думал я, вы её забрали. Может быть, вы оба умерли. И затем ты меня нашёл. Я нашёл жену. У неё был племянник, у которого был друг. Это был ты. Следует ещё одна длинная пауза, а затем мы все одновременно поворачиваемся к входу. Сверху доносится еле слышное чоп-чоп-чоп. Доктор Хайнц объясняет: "Вертолёт он скоро приземлится. Придёт полиция, и после этого кто знает?" Это мой единственный шанс, и мои глаза скользят туда, где спрятана глиняная коробочка. Огромная ошибка. Она там. Верно? спрашивает почти шёпотом Джаспер. Тот комок под покрывалом. Он встаёт и одним быстрым движением отбрасывает покрывало, открывая для всеобщего обозрения коробочку. Он тут же хватает её обеими руками. А лошадьте или доктор Хайнц вскакивает на ноги. Или что? Старая госпожа. Он даже не смотрит на неё. Глаза его с жадностью пожирают предмет, который он держит в руках. Джаспер, прошу тебя, говорю я. Подумай, ты уже мужчина, а у меня не было даже шанса вырасти. Голос у меня умоляющий. Когда твой отец украл их у меня, жем жизни. Так вы их называете. Было пять. Одну использовал твой отец, вторую мать, третью ты. Это означает, что должно остаться две, ровно две, как раз по одной тебе и мне. Я не могу дышать. Но ты потратил одну впустую, так ведь? Ты отдал её кошке. Я ахаю. Это вышло случайно. Я готов расплакаться. Я был маленьким, я был... Я был глупым. Да, ты и правда был. В самом деле, Алве. Но откуда ты узнал про кошку? Джаспер ухмыляется. Я не знал. А ты признался. Я мог только догадываться. Я столько раз слышал про мальчика, женщину и их кошку. Я сложил два и два... А ты сам дал мне ответ. Он молчит, а потом выплевывает следующие слова. На кошку потратил. Тот, кто так глуп, заслуживает того, что получил. В его глазах горит безумная ярость. Затем, без предупреждения, он швыряет глиняную коробочку на деревянный стол, и та разбивается. Смоляная обмазка разлетается в дребезги. Доктор Хайнц тихо вскрикивает. И все видят маленький стеклянный шарик, туго обёрнутый овечьей шерстью, последняя, оставшаяся в мире жемчужина жизни. Ты представляешь себе, сколько она стоит, спрашивает Джаспер, тонкими костлявыми пальцами снимая шерсть. Я могу сделать на этом состояние. У меня падает челюсть. Ты хочешь сказать, что не будешь ее использовать для себя? Джаспер болезненно ухмыляется. Совершенно точно я ею не воспользуюсь. Как тебе это только в голову взбрело? Ты совсем спятил, мальчик. В современной науке будет несложно сделать анализ этой жидкости. В ней секрет, который тысячу лет считался утраченным. Тайна победы над смертью, понимаешь? Возможность жить вечно. Он взволнованно округляет глаза. Доктор Хайнн качает головой и тихо говорит: "Мы не сотаны для того, чтобы жить вечно. Это противоречит противоречит всему". Джаспер поворачивается к ней и изображает удивление. А, ты ещё здесь? А зачем? За долю секунды, на которую он отвлёкся от стеклянного шарика, я успеваю его схватить. Рука Джаспера двигается недостаточно быстро, а я немедленно сую стеклянный шарик себе в рот. Глаза Джаспера расширяются от ужаса. Я пытаюсь проглотить шарик, но не могу. Солёная вода, рвота и кашель сделали своё дело. Горло у меня распухшее и сухое. Нет, что ты, маленький дьявол. Он тянет ко мне руки и хватает меня за горло. Выплюнь сын труса, выплюнь её сейчас же. Боже, помоги мне, я убью тебя, маленький мерзавец, так же, как убил твоего папашу. Мне больно и страшно. Его крепкие руки сильнее сдавливают моё горло. Он правда сказал, как убил твоего папашу? Я пытаюсь вдохнуть, голова у меня кружится, и в ней пульсируют эти слова. Тут я краем глаза замечаю, как доктор Хайнс поднимает лопату и со всей силой опускает её на затылок Джаспера. В фильмах в такие моменты раздаётся треск или металлический звон, если оружие металлическое. В обычной жизни, могу сказать, всё не так. Был просто очень громкий сток. Опять же, в фильме, получив такой удар, человек немедленно теряет сознание. Он грохается на пол и дело сделано. Он не ведёт себя так, как Джаспер, который завопил: "Ах, ты грязная старая ведьма!" В ярости он разворачивается, но доктор Хайнс, выставив перед собой лопату как копье, держит его на расстоянии. Я пользуюсь случаем, чтобы выскользнуть из палатки на пляж. Крутая тропинка ведёт на вершину утёса к большой площадке, покрытой сухой травой. Я карабкаюсь вверх, чтобы убежать от Джаспера, но он преследует меня, выкрикивая проклятия на языке, которого я никогда раньше не слышал. Это был он, на корабле, бородатый человек, который накричал на меня и который столкнул с корабля моего отца. Каждый вдох, как наждак, раздирает мне горло, но я должен двигаться дальше. Я разрежу тебе пасть, если потребуется, чёртов пёс. Что-то блеснуло, огромный нож в его руке, и у меня нет никаких сомнений, что он выполнит обещание. Над нами кружит вертолёт. Мне надо держаться подальше от Джаспера до тех пор, пока вертолёт не приземлится на траву. Сколько это займёт? Ещё минуту. Камни на тропинке лежат неплотно. Они осыпаются у меня из-под ног, пока я карабкаюсь всё выше и выше по утёсу. Джаспер больше и сильнее меня, и ему не пришлось бороться с бушующими волнами совсем недавно. Я выбиваюсь из сил, и он догоняет. Ещё три шага! Два! Я пытаюсь ухватиться за пучок травы в конце тропинки и чувствую, как рука Джаспера обхватывает мою лодыжку. Я выкрикиваю «Нет! Отпусти!» Но он тащит меня вниз, я открываю рот в крике, и жемчужина жизни падает. Я вижу, как она описывает кривую в воздухе и ударяется о камень. Шарик откатывается обратно на тропинку и останавливается подо мной чуть-чуть за пределами досягаемости. В отчаянии я вытягиваю свободную руку, но не достаю до жемчужины. Джаспер видит её, но тоже не может дотянуться. Я нащупываю над собой крепкий корень, за который можно уцепиться, и больше не соскальзываю. Это продолжается несколько секунд. Я повис, держась за корень, лицо прижато к утёсу, а Джаспер вцепился мне в лодыжку. Но наше положение крайне неустойчиво. Одна из ног Джаспера ни на что не опирается. Если я соскользну, мы оба полетим на камни. Как убил твоего папашу. Если он умрет, какое мне дело? Я чувствую, что корень подается, и мы с Джаспером сползаем вниз. От этого Джаспер оказывается чуть ближе к жемчужине жизни, но все еще недостаточно близко, чтобы ее схватить. Как убил твоего Папашу? Я слышу эти слова, они звучат глухо, словно доносятся из пещеры. А если я умру вместе с ним, боюсь ли я этого? Я осмеливаюсь посмотреть вниз. Джаспер зажал в зубах лезвие ножа, чтобы освободить другую руку и схватить меня за лодыжку. Его вес тянет меня вниз, вниз, и я понимаю, что через считанные секунды моя жизнь оборвётся. В отчаянии я рою пальцами землю возле корня, пытаясь выкопать новую опору, но безуспешно. Соскальзывая, я кричу: "Нет!" И тут я чувствую, как меня хватают за большой палец, а затем за запястье забинтованной руки. Больно обжигает, но я настолько напуган, что не смею даже стонать. Я его держу. Слышу я сверху: "Давай, сынок, я тебя держу". Я смотрю в лицо человеку, офицеру полиции, спасателю, солдату. Не знаю, но меня теперь рвут на части. Джаспер держит за лодыжку, а этот человек за оба моих запястья. Мой вес и вес Джаспера тянут спасателя за край утёса. Я отчаянно легаюсь и освобождаю ногу. Джаспер теперь висит на одной руке, отчаянно пытаясь найти на крутом каменистом склоне опору для ног. Если я слишком сильно буду дёргаться, то перетяну спасателя через край, и мы трое погибнем. Поэтому я пинаю утёс снова и снова, так чтобы посильней ударить руку Джаспера. Наконец я слышу проклятие и чувствую, что он держится уже не так крепко. Но он не падает. Раскинув руки, он прижимается к утёсу. Пальцы его ног стоят на пучках травы. Джаспер хрипло дышит. Он смотрит вверх, туда, где меня утаскивают в безопасность. И в глазах его ужас. «Помогите!» — выкрикивает он. Вытащивший меня человек проверяет, всё ли со мной в порядке. И только после этого он обратит внимание на Джаспера, висящего на обрыве. От вертолёта бежит ещё один мужчина, но ему нужно несколько секунд, а у Джаспера их нет. Я ложусь на землю, камешки и острые травинки оставляют на моём голом торсе новые царапины. Я протягиваю Джасперу руку. Я не могу допустить, чтобы он упал. Убицу он или нет, я не могу дать ему погибнуть. Нет, назад! кричит мой спаситель. На Джаспер тянется ко мне. Тянется протягивает руку. Неожиданно его глаза впиваются во что-то другое, и следуя за его взглядом, я вижу жемчужную жизнь, которая устроилась в трещине. Она слишком далеко, чтобы я мог её достать, но в глазах Джаспера жадность и решительность. "Нет, Джаспер, ты не достанешь", кричу я. "Хватай мою руку!" В какой-то момент мне кажется, что он так и сделает, но он не может остановиться. Прихрюкнув от напряжения, он перекладывает нож в руку и касается лезвием жемчужины жизни, поддвигая её к себе. Затем он бросает нож, хватает жемчужину и зажимает в кулаке, но жадность Джаспера приводит к тому, что он теряет равновесие. Он отклоняется назад со стоном: "О, нет! А, нет!" «Мой спаситель и я. Мы оба лежим на краю утеса, пытаясь дотянуться до Джаспера. Он тянет одну руку и ухитряется достать до моей. Я чувствую жемчужину жизни между нашими ладонями. Он что, передает ее мне?» «Трудно сказать. Мы встречаемся взглядами, но я не могу удобно схватиться за его руку, и под собственным весом она прокидывается назад. Не могу на это смотреть». Я понимаю, что не удержу его, и я закрываю глаза, чтобы не видеть, как он соскальзывает вниз. Он даже не кричит. Я не могу посмотреть вниз. Затем я слышу глухой удар о камне, от которого мне становится нехорошо. Надо мной склоняются уже двое и тащат меня на безопасную ровную траву. Я дрожу и рыдаю, хватая ртом воздух, а человек обнимает меня и трясёт, как делала мама. Кулаки у меня сжаты, и я чувствую, как в ладонь вжимается стеклянный шарик. Мой спаситель крепко меня держит, приговаривая, «Тссс, всё хорошо, сынок, всё в порядке, сынок». И впервые с тех пор, как умерла мама, я думаю, что у меня, может быть, всё хорошо.